Один за другим появляются мои гости. Совершенно как пугливые голодные звери выползают в зоопарки из своих укрытий, когда наступает время кормежки. Пока они представляются королевской чете, я показываю полицейским, ведущую в кухню заднюю дверь. Нет ли в этом грубости? Неуважения. Обиды они не выказывают. Так ведь наверняка и не стали бы. Ну, в конечном счете, когда они уехали, от кекса не осталось ни крошки. А значит, я вправе считать, что чувствовали они себя как дома. Возвращаясь в гостиную, Чарли, первый ребенок Кью и Джо, только-только научился ходить. Теперь он точно зомби, направляется к телевизору. Да, в моей гостиной стоит телевизор. Что может представляться и принцу, и вам?» людям тонким и хорошо воспитанным, гротескной заурядностью. Ну да уж что тут поделаешь!» И дитя своего времени включает его. Джо вскрикивает «Чарли!» А принц Уэльский, непривыкший, надо полагать, чтобы к нему обращались в манере столь повелительной, подпрыгивает в кресле. Очень ловко у него получается. Между тем к моему и матери Чарли стыду... Из телевизора несутся вопли-кокни во всей их красе. Показывают жители Ист-Энда. Джо вскакивает, чтобы найти пульт управления. О, кстати, на редкость смешная история про королеву-мать. Напомните, чтобы я ее рассказал. «Ничего, не выключайте», — говорит принцесса. «Это специальная новогодняя серия. Интересно же узнать, что случилось с Энджи». Принц спокоен и весел. Принцесса прелестна и обольстительна. Она обута в ковбойские сапожки, что ей очень идет. Принц не обут в ковбойские сапожки, что очень идет ему. Чая с медом, масляных оладий, гренков и кексов хватает до времени, когда королевская чета откланивается. У двери дома принц благодарит меня, и прощается с каждым из моих гостей. Принцесса Диана задерживается на крыльце чуть дольше, оглядывается через плечо, убеждаясь, что принц ее не услышит, и шепчет мне на ухо. «Простите, что уезжаем так рано, но скажу по секрету, я этому рада. Сегодня показывают вылитый портрет, и мне хочется посмотреть его в моей комнате». Примечание. Сатирическое телевизионное папет-шоу, в котором часто высмеивается королевская семья. Конец примечания. Они-то его, конечно, терпеть не могут. А я обожаю. И в этом она вся. Несколько фраз, и я у нее в руках. Сказанное ею стоит десятки тысяч фунтов. Принцесса Ди... «Нравится непристойное антикоролевское шоу. Мне осталось только позвонить в любой из таблоидов. Однако, доверившись мне, она в определенном смысле обратила меня в своего раба. Такая умная откровенность равносильна назначению моей персоны особым придворным, даже интеллектуальный, острый, блестящий, знающий все на свете и невообразимо начитанной тонкой Клайв Джеймс, и тот был предан ей всей душой. Примечание. Клайв Джеймс родился в 1939 году. Журналист, критик, режиссер, писатель и много кто еще, один из главных орудитов и интеллектуалов современной Британии. Конец примечания. Я закрыл дверь и прислонился к ней на манер «Боюсь, она скоро откроется снова, но я буду защищать ее до последнего вздоха» картина столь частая в комедиях Леонардо Роситера. «Ну и ну», — сказал я. «Ну и ну», — согласились все прочие. «На редкость, милая пара», — заявил Джон Кантер. «На редкость. Только я не расслышал ее имя». Дабы с большей непринужденностью обсудить случившееся, мы откупорили в гостиной бутылку виски, а убирать со стола не стали. — Невероятно! — сказал один из моих гетеросексуальных гостей. В то Рождество их у меня было больше обычного. — Видели, как она на меня смотрела? — Я вон там сидел. Она поглядывала на потолок, словно приглашая меня подняться с ней наверх. — Господи! «О чем ты?» — оборвал его другой гость. «Она ж мне глазки-то строила». «Нет, мне». Одержать победу над ней в войне прессы у принца Уэльского ни малейших шансов не было. Вся его неутомимая деятельность, начинание и даже благотворительный фонд принца, ничто не могло соперничать с существом столь соблазнительным. В день его пятидесятилетия... Это еще одна из историй, которую я собирался вам поведать. Мне довелось выступить в качестве конферансье на празднике в лондонском Палладиуме. По окончании концерта я в который раз занял место в шеренге исполнителей. Моим соседом оказался Пен Джиллет из блестящей пары американских фокусников, проповедников науки и скептиков высшей марки Пен и Теллер. Наблюдая за медленно приближавшимся к нам принцем, Пен спросил у меня, «Мне придется называть его «Ваше Величество» или пользоваться еще каким-нибудь дерьмовым титулом вроде этого?» «Нет, нет, ничуть. Если захотите использовать титул, так это ваше Королевское Высочество. Для начала. А потом просто «Сэр». Но в титуле никакой необходимости нет. В конце концов, мы с вами разговариваем, а я вас ни разу еще Пенном не назвал. Не правда ли, Пен? Ага, ладно. Надеюсь, он понимает, что у нас такие слова не в ходу. А как насчет поклона? Кланяться надо? В Америке мы не кланяемся. Нет, заверил я Пена, и кланяться не надо. Я же американец, а мы не кланяемся. Он знает, что вы американец. Меня за это в Тауэр не посадят или еще куда? Многие почему-то считают, что определение человека на жительство в Тауэр, как и возведение в рыцарское достоинство, это прерогатива членов королевской семьи. Я сказал, что и Тауэр ему не грозит. Можно обойтись и без высочества, и без низкопоклонства. И вот принц добрался до Пена, который немедля, чуть на полу перед ним не распростерся. «Ваше Великое Высочество, ваше Королевское Сорство» и так далее и тому подобное. Пен лепетал это, как гибон, только быстрее. Принц, не моргнул глазом, переступил ко мне, а после к следующему за мной артисту. Он все это уже видел и не один раз. Принц ушел, а я остался с Пенном огромным мужчиной, который сидел на корточках, раскачиваясь из стороны в сторону и бия ладонями по дощатому полу сцены, плача, суя кулак в рот и стеная возде взор колосникам. «Ну почему я это сделал? Что на меня нашло? Откуда у них такая власть над людьми? Я же предал мою страну!» В начале 1990-х я свел довольно близкое знакомство с сэром Мартином Гелиатом. Поразительный был человек. Если вы не знали его, могу вас уверить. Узнав, полюбили бы. Теперь таких уже нет. А если бы были, на само происхождение и повадки их ныне, я полагаю, взирали бы свысока. Лутгровхаус Итон, сорок лет в звании Конюшева, и в должности личного секретаря королевы-матери Елизаветы. Для сэра Мартина нет гусей, одни только лебеди, так говорили в королевском кругу, что в переводе на обычный язык означает «каждый, независимо от его происхождения, воспитания, расы или пола, от того, занимает ли он положение высокое или низкое, представлялся сэру Мартину замечательным и великолепным». Я никогда больше не встречал человека такого естественного обаяния, доброты и жизнерадостности. Он был хорошим солдатом, о чем, разумеется, никогда не упоминал. Несколько раз бежал из нацистского плена, и его всегда возвращали обратно. В конце концов, он, как и другие неуемные беглецы, оказался в Колдице, этом Итане лагерей для военнопленных. Мне говорили, что с тех пор он больше не спал. Во всяком случае, положенным образом. Судя по всему, доктора долго исследовали его, пока он не устал от них и не прогнал в шею. Это качество сделало его идеальным для королевы матери секретарем. Примечание. Но устал, по-видимому, не настолько, чтобы суметь заснуть. Конец примечания. Она могла весело отобедать, посвятить половину ночи развлечениям, а в час-два в лечь спать. Он же сидел и составлял, ожидая ее пробуждения, письма. Потом они вместе выгуливали в парке собак. Идеальные компаньоны. В написанной Хью Виккерсом биографии королевы Елизаветы рассказывается хорошо известная при дворе история. Королева любила розыгрыши. Как-то вечером после обеда в ее любимом замке Мэй, он стоит на самом севере Шотландии в Китнесе, королева и прочие дамы, оставив, как водится, мужчин за портвейном, решили, что получится очень весело, если все они спрячутся за портьерами, а когда мужчины, насладившись портом и сигарами, выйдут, наскочат на них. «Сэр Мартин» вышедший первым, сказал, а голос у него был громкий, «Слава Богу, похоже, Бабье уже дрыхнуть завалилось!» Я познакомился с ним потому, что он был записным благотворителем театров Вест-Энда, иначе как ангелом его там не называли, а для нашего мюзикла «Я и моя девочка» он стал просто-напросто золотой жилой, да еще всегда и за все нас благодарившей. Однажды он пригласил меня и Роуэна Аткинсона, также хорошо его знавшего, на ленч в свой клуб «Бакс». И там, над яйцами чаек и спаржей, признался, что пригласил не просто так, но с задней мыслью. «Позавтракать с вами, ребята, конечно, одно удовольствие, но я хочу попросить вас кое о чем». «Вы знакомы с вдовой герцогиней Аберкорнской?» Мы оба со всей почтительностью признались, что удовольствия познакомиться с ней не имели. «Нет». «Ну ладно. Она уже многие годы состоит во фрейлинах королевы Елизаветы. В июле ей исполняется 80 лет. И мы, иными словами, королева Елизавета, хотим отпраздновать ее день рождения в Кларидже». Вот я и подумал, может, вы могли бы устроить там небольшое представление. Музыканты у нас уже есть, но ведь и комедианты всем по душе. Мы с Роуэном, переварив услышанное, обменялись красноречивыми взглядами. За год до этого мы с ним совершили набег на Ближний Восток, произведя то, что на языке Роуэна именовалось «ограблением банков». Мы оба играли его моноспектакль, забавное название, в Бахрейне, Абу-Даби, Дубае и Омане, подслащивая жизнь вынужденно покинувших Британию сотрудников нефтяных компаний высококачественными и весьма дорого обошедшимися им комическими представлениями. То есть программа у нас имелась. Но... Имелись и сомнения, каковы Роуэн и высказал в выражениях почти совершенных. — Видите ли, — сказал он, — материал у нас есть, но если возраст публики будет таким же, как у герцогини и королевы Елизаветы, кое-что из него может показаться ей непристойным, чрезмерно смачным. Звучный голос сэра Мартина эхом отразился от всех поверхностей обеденной залы клуба, заставив содрогнуться столовый хрусталь. «На сей счет не волнуйтесь. Сортирный юмор по душе королевской семьи. Естественно, я не имею в виду совсем уж грубую матерщину». «Ну да, конечно», — сказал Роуэн и не без труда сглотнул, уставясь в тарелку. «Еще бы!» Будучи преданным слугой, не предрасположенным к сплетням, сэр Мартин, однако, не смог не рассказать ни одну историю о своей работодательнице. Как-то утром она сказала ему в одной из верхних гостиных Кларенс Хаус. «Мартин, по-моему, наш телевизор выходит из строя. Может быть, нам стоит завести новый?» «Я посмотрю, что с ним, мэм». «И действительно...» По экрану телевизора, то было много лет назад, бежала сверху вниз горизонтальная полоска. Вечная беда электронно-лучевых трубок. Я позвоню любезным джентльменам из Хароза, мэм, и пока вы будете завтракать, они установят новый. «Прелестно, Мартин!» «Вы ангел!» Разумеется, все происходило задолго до не такой уж и холодной войны между королевским двором и хардзом Мохаммеда Альфаеда. После Ленча королева-мать, прошу у нее прощения, королева Елизавета, приковыляла наверх, чтобы посмотреть трехчасовые новости из Чепстоу или что-то еще, и увидела сэра Мартина, гордо стоявшего рядом с новеньким, очень большим телевизором. О, какая роскошь, сказала королева Елизавета. Да, мэм, и сейчас я покажу вам нечто особенное. О, давайте, давайте. Как вы могли бы заметить, кнопок переключения каналов у этого телевизора нет. Да что вы, огорчилась королева. Они забыли кнопки поставить. Какой ужас. Никак нет, мэм. «Видите, там, на столике, рядом с вашим джином и дюбоне, лежит серый коробок?» «О, и что же это такое?» «Это называется пультом дистанционного управления, мэм. Если позволите, я нажимаю кнопку «1», и телевизор показывает первый канал BBC. Нажимаю «2», получаю второй. Нажимаю «3», получаю ITV. Понимаете?» «Как умно!» — одобрительно улыбнулась королева Елизавета. «И все-таки, я думаю, проще будет позвать слугу».